«А что еще?» — он сказал. «О, я точно не помню. Я не слишком в это вникала, но...» «Да, конечно. Что-то про то, что сильно удерживаются в седле, а слабых жизнь сбрасывает на землю». «Ах, значит, он понимает. Тогда ему тяжело приходится. Большинство ведь этого не сознает. И так никогда и не осознает».